Личиной Бога прикрыли вы перед самими собой. Вы чистые. В лечении Бога укрылся ужасный кольчатый червь ваш. Поистине вы обманываете, вы созерцающие. Даже Заратусто был некогда обманут божественной пленкой вашей.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 чтобы все глубокое поднялось на мою высоту. Так говорил Заратустра. Обученых. Пока я спал, овца принялась объедать венок из плюща на моей голове, и объедая, она говорила, «Заратустра не ученый больше». И сказав это,